Глава 23. Позвонил я очень быстро, потому что боялся вдруг родители явиться, пока я звоню. Но они не пришли. Мистер Анталини был очень приветлив, сказал, что я могу прийти хоть сейчас. Наверное, я разбудил их обоих, потому что никто долго не подходил к телефону. Первым делом он меня спросил, что случилось, а я ответил ничего особенного. Но все-таки я ему рассказал, что меня выставили из пенсии. Все равно кому-нибудь надо было рассказать. Он сказал, «Господи, помилуй нас, грешных». Все-таки у него было настоящее чувство юмора. Велел хоть сейчас приходить, если надо. Он был самым лучшим из всех моих учителей, этот мистер Анталини, Довольно молодой, немножко старше моего брата Д.Б. И с ним можно было шутить, хотя все его уважали. Он первый поднял с земли того парнишку, который выбросился из окна, Джеймса Касла, я вам про него рассказывал. Мистер Антолини пощупал у него пульс, а потом снял с себя куртку, накрыл Джеймса Касла и понес его на руках в лазарет. И ему было наплевать, что вся куртка пропиталась кровью. Я вернулся в комнату ДБ, а моя Фиби там уже включила радио, играли танцевальную музыку. Радио было приглушено, чтобы не разбудить нашу горничную. Вы бы посмотрели на Фиби, сидит посреди кровати на одеяле, поджав ноги, словно какой-нибудь йог, и слушает музыку. Умора. — Вставай, — говорю. — Хочешь, потанцуем? Я сам научил ее танцевать, когда она еще была совсем крошкой. Она здорово танцует. Вообще, я ей только показал немножко, а выучилась она сама. Нельзя выучить человека танцевать по-настоящему. Это он только сам может. «Но тебе башмаки», — говорит. «Ничего, я сниму. Вставай». Она как спрыгнет с кровати. Подождала, пока я сниму башмаки, а потом мы с ней стали танцевать. Очень уж здорово она танцует. Вообще я не терплю, когда взрослые танцуют с малышами. Вид ужасный. Например, какой-нибудь папаша в ресторане вдруг начинает танцевать со своей маленькой дочкой. Он так неловко ее ведет, что у нее вечно платье сзади поднимается, да и танцевать она совсем не умеет, словом, вид жалкий. Но я никогда не стал бы танцевать с Фиби в ресторане. Мы только дома танцуем, и то не всерьез. Хотя она дело другое, она очень здорово танцует. Она слушается, когда ее ведешь. Только надо ее держать покрепче. Тогда не мешает, что у тебя ноги во сто раз длиннее. Она ничуть не отстает. С ней и переходы можно делать, и всякие повороты. Даже джиттербак. Она никогда не отстанет. С ней даже танго можно танцевать. Вот как. Мы протанцевали четыре танца, а в перерывах она до того забавно держится. Просто смех берет. Стоит и ждет. Не разговаривает, ничего. Заставляет стоять и ждать, пока оркестр опять не вступит. А мне смешно, но она даже смеяться не позволяет.